Глава 9. Имение рода Корчаковских. Кабинет главы рода. Артём громко позвал Олег Сергеевич. Зайди ко мне. В имении никто не спал с раннего утра. Ещё вчера начались проблемы с соседом. На территории Корчаковских львиная доля всех процессов была завязана на полное взаимодействие с Истоминами. Ломать отработанные процессы не хотелось, но иного выбора у графа не было. Ещё несколько дней назад у Олега Сергеевича была надежда, что получится постепенно разойтись краями и просто продолжить мирно сосуществовать рядом. Граф даже готов был предоставить соседу массу льгот и уступок, чтобы не переходить к открытому конфликту. Но Михаилу Юрьевичу этого было мало. Князя Истомина не устраивало, что второй круг обороны аномальной зоны, его личный надёжный тыл, буквально уплывал у него из рук. Олег Сергеевич был полностью уверен, что если бы кто-то из Истоминых был причастен к получению его родом владений у аномальной зоны, то это бы непременно пошло в ход. И главу рода Истоминых можно было понять. Владетели первого круга пользовались массой льгот и поблажек со стороны империи. Огромное количество законов сводилось к тому, что рода-защитники должны тратить свои доходы на формирование дружины и подготовку к обороне своих владений. Но при этом прежние правители Российской империи не были глупцами и прекрасно понимали, что количество денег у таких защитников может сыграть с ними дурную шутку. Поэтому сделали так, чтобы в первом круге нельзя было особо ничего производить. Решение вполне разумное, потому что ценные и дорогостоящие производства можно было запросто потерять, если в какой-то момент владетель и его дружина не справятся с нагрузкой и чудовище прорвутся вглубь территории. Однако такое положение дел давало массу возможностей для тех, кто прикрывал спины передовых защитников. Да, были нюансы в виде производственных участков на других территориях, а также совместных предприятий, но империя строго следила, дабы владельцы первого круга не злоупотребляли льготами, в том числе налоговыми. Второй круг обороны считался очень престижным и прибыльным по любым меркам. Налоговых льгот было меньше, но поддержка государства по многим направлениям с лихвой перекрывала этот минус. Именно ко второму кольцу стремились те, кто хотел стабильности и хороших заработков для своего рода. И предкам графа Корчаковского каким-то чудом удалось добиться этой привилегии. Вот только они не учитывали, что рядом будет территория Истоминых. Этот род всегда считался очень целеустремлённым и предприимчивым, а Михаил Юрьевич стал квинтэссенцией всех качеств своих предшественников. Сосед сумел не только улучшить положение своей семьи, но ещё и добился того, что род Корчаковских фактически перешёл в подчинение Истоминых. Это давало князю доступ к преференциям обоих кругов обороны, А подобное во всей Российской империи было официально доступно всего двум-трем родам. Ещё пара владителей действовали схожими методами, но им приходилось скрывать своё влияние. Желание не допустить подобного усиления отдельных аристократических семей вынудило прежних императоров принять ряд мер противодействия. Были запрещены браки среди родов защитников и семей второго круга. Были строго разграничены сферы деятельности, которые толкали соседей к сотрудничеству, но не допускали их слияния. И вчера Михаил Юрьевич в личном разговоре изъявил желание вернуть все инвестиции, которые были вложены его родом в территорию Корчаковских. Олег Сергеевич не спал всю ночь, подбивая балансы и прикидывая возможные варианты. И если раздеть до гола все запасы и счета семьи, то получится собрать только четверть от той суммы, что требовал вернуть истомин. Сосед очень щепетильно подходил к составлению договоров, и сейчас уже не было смысла говорить о том, что доходы от совместной деятельности давно окупили все инвестиции. Мастерски составленные контракты подразумевали учёт каждого рубля, который передавал графу его сосед. При этом ответные суммы нигде особо не фигурировали, и князь всегда говорил, что деньги любят тишину. Сам Олег Сергеевич до последнего времени искренне радовался своим успехам и тому, что у него получается обеспечить роду достаточный доход, чтобы закрыть все старые долги его семьи. Рыбок во второй круг дорого отдался Корчаковским. Но этот этап был позади. По крайней мере, так думал ещё несколько дней назад сам граф. Но потом случился разговор с Истоминым. «Здравствуй, отец», — войдя в кабинет, произнёс Артём. Высокий, немного нескладный юноша в тонких очках выглядел робким и стеснительным. Однако отец очень хорошо знал характер своего сына и понимал, что тот просто скрывает от всех свою истинную натуру. Старший и единственный сын графа обладал к 27 годам третьим кругом родового аспекта воды и считался одним из самых сильных магов семьи. И точно самым перспективным. При этом Олег Сергеевич искренне гордился тем, что его сын уже владел всеми необходимыми знаниями и полноценно участвовал в делах рода. «Что-то случилось?» «Ты закончил с подготовкой документов?» — указав сыну на кресло, спросил граф. «Да, отец», — кивнул юноша. «Артём», — поморщился глава рода Корчаковский, «мне из тебя каждое слово клещами тянуть надо. Ты же не на приёме у губернатора в самом деле. Здесь посторонних нет». «Мы не можем рассчитаться с Михаилом Юрьевичем, отец», — спокойно произнёс парень. «У нас просто не хватит средств. Последние пункты контракта по производству топливных брикетов требуют полного и единовременного возврата всей суммы. У нас просто нет столько денег. Может быть, займ в имперском банке?» «Не успеем», — вздохнул граф, который уже раз двадцать возвращался мыслями к этому варианту. «Тогда должен жить у кого-то из твоих союзников?» — Сделал вторую попытку Артём. — Ты же говорил, что мы на пороге полноценного союза с Разумовскими. Насколько я знаю, этот род вышел из гона без потерь. А бои у них были очень серьёзные. Значит, и прибыль хорошая. Возможно, князь будет не против помочь новому союзнику. — Разумовский, — тяжело вздохнул Алекс Сергеевич. Говорить о молодом князе ему было физически больно. Ярослав Константинович без особой выгоды для себя обеспечил род Корчаковских независимым источником дохода и фактически защитил часть его территории от постоянных вторжений дружины Истомина. А теперь эта дурацкая прихоть Михаила Юрьевича, из-за которой Корчаковскому пришлось отказать во встрече князю Разумовскому. Встречи, которая могла, наконец, сделать из графа независимого владетеля второго круга, настоящего. «Это не самый плохой вариант, отец», — негромко произнёс Артём. «Двадцать миллионов в короткие сроки очень сложно где-то найти. Двадцать миллионов долго просто переведут нас от одного покровителя к другому. Да ещё и после расчёта мы обязаны останемся». «А кроме того...» — поморщился глава рода. Он на пару секунд замолчал, а потом с неожиданной яростью воскликнул. «Не хочу! Не хочу, сын, понимаешь? У нас шанс появился впервые за три поколения вылезти из болота алчных рвачей!» и попасть в общество нормальных людей. Достойных. Разумовский, Костров, Новиков, Старковский ещё. Но с ним, как обычно, нужно следить за руками. Мне не нравится сама мысль о том, что Корчаковские войдут в этот союз должниками. Я выгребу сам. — Отец! — тяжело вздохнул Артём. — Что, отец? — возмутился граф. — Я уже давно всё отработал, что был должен Истомину. Даже производство уже обновлял за свой счёт а он палец за палец не ударил. Или ты хочешь получить после меня такие же развали народа, как я получил, чтобы первые пятнадцать лет просто разгребать проблемы?» «Нет, конечно», — чуть улыбнулся парень. «Вот и я о том, Артём», — также резко остыл Корчаковский старший. «Ты пойми, в этом мире очень тяжело оставаться белым и пушистым. Чтобы заявлять о своих принципах, надо иметь достаточно силы и влияния, чтобы дать по морде тем, кто выразит сомнения. «Ты, сынок, надежда нашего рода, управленец от Бога, сильный маг, два высших образования за плечами и одно из них по отладке бизнес-процессов. Я ведь только недавно закрыл последний счёт за твоё обучение в столице Австрии. И я не хочу, чтобы ты постоянно выслушал претензии соседа о том, что мы недостаточно ему платим и вообще что-то должны». Разумовские, те люди, которых этот юноша вокруг себя собирает, могут стать опорой нового движения среди дворян. если их всех не казнят, конечно. Идем. Вроде Михаил Юрьевич приехал. Будем договариваться. Во дворе имения остановилась колонна из десятка вездеходов. Сосед не стал мелочиться и решил сразу показать свое истинное отношение к роду Корчаковских. Михаил Юрьевич отлично знал что никто из дружинников соседа не посмеет их остановить и потому явился с отрядом быстрого реагирования главой дружины и парой лучших магов только увидев свиту князя олег сергеевич тяжело вздохнул силы явно были неравны и гости это прекрасно понимали дружинники истомина по-хозяйски осматривались кто-то даже приказал охранникам поместья освободить места на парковке чтобы все машины истомных могли встать рядом. Разумеется, сделано это было исключительно в целях обеспечения безопасности конвоя, но выглядело... «Здравствуйте, Михаил Юрьевич!» — первым поздоровался граф. «Здравствуй, здравствуй, Олег Сергеевич!» — кивнул Корчаковскому гость. на что? Определился со сроками?» «Нам нужно обсудить ряд деталей, Михаил Юрьевич. Я считаю...» — попытался построить конструктивный диалог хозяин поместья но его гость только неприязненно поморщился. «Ты не понял, Олег», — покачал головой Истомин. «Время переговоров уже закончилось. На данный момент у тебя есть всего два варианта. Если честно, мне очень не хотелось доводить до этого, но ты сам меня вынудил. Если бы не твои заигрывания с Разумовским, то можно было разойтись миром. Наши семьи ведь работают вместе не одно поколение». «Куда тебе понесло? А главное, зачем?» «Я считаю, что те требования, что вы предъявили моему роду, необоснованно завышены», — упрямо наклонив голову, закончил свою фразу Корчаковский. Наверное, это был первый раз с момента их знакомства, когда Олег Сергеевич открыто и прилюдно возражал Истомину. Более того, Корчаковский заявил о том, что сосед ошибся прямо при его людях. «Ты так считаешь?» сарказмом переспросил Михаил Юрьевич и взмахнул рукой, отдавая приказ главе своей дружины. Князя тут же передали пухлую папку с документами, и он зловеще усмехнулся. «Ну, давай тогда посмотрим, Олег Сергеевич, что и в каком размере ты должен моему роду. Я тут покопался в архивах и нашёл много незакрытых контрактов, которые по-дружески и чисто по-человечески простил твоему роду мой отец. «С них тогда и начнём». «Тогда стоит пройти в кабинет», настроившись на решительный бой, хмуро ответил Корчаковский, но пригласить гостя в дом не успел. У ворот в послышался шум, и там остановилось ещё два автомобиля. Один потрёпанный красный пикап с ржавыми разводами на крыльях и побитая жизнью легковушка. Пикап начал настойчиво сигналить, и Стомин недовольно поморщился. Звук был крайне неприятным и назойливо сверлил мозг. А ещё все присутствующие в ком были хотя бы крошки магического дара, ощутили странный холодок внутри. «Ждёте гостей?» — посмотрев на Корчаковского, спросил Михаил Юрьевич. «Решил, что сможешь избежать обязательств, Олег Сергеевич?» «Я не знаю, кто это», — достаточно резко ответил граф. Наглость Истомина, с которой он долгое время мирился, дико раздражала. Только сейчас Олег Сергеевич полностью осознал, насколько ему тяжело было всё это время общаться с соседом. «А о своих обязательствах я сам могу позаботиться». «На-на», — хмыкнул Истомин. Вот только князь видел, что его гвардия не просто напряглась. Его сын и все маги находились практически в состоянии паники, хотя ничего не происходило. Михаил Юрьевич не мог похвастаться безупречным чутьём на опасность, но даже он ощущал себя так, будто кто-то сверлил ему затылок очень тяжёлым взглядом. А ещё этот сигнал пикапа. «Да откройте вы ему уже кто-нибудь!» Кто-то из охранников имения отдёрнулся к воротам. Настоявший рядом Артём незаметно удержал дружинника на месте. На парня никто особо не обращал внимания, и тот привычно этим воспользовался непрерывно анализируя ситуацию. Граф подозвал к себе главу охраны и приказал открыть ворота. Только после этого пара автомобилей въехала на территорию. Ворота располагались почти в сотне метров, и чем ближе подъезжали ржавые колымаги, тем хуже становилось магом гостей. В какой-то момент сын Михаила Юрьевича с треском дёрнул ворот модной рубашки, и на землю полетели пуговицы. По лицу мага стекали струйки пота и никто не мог понять, что происходит. А потом машины остановились, и все увидели на пассажирском сидении пикапа громадного чернокожего мужчину. Лицо, обнажённые руки и грудь гиганта были покрыты жуткими ритуальными шарамами, складывавшимися в пугающий серый рисунок. От этого человека исходила такая тяжёлая аура неотвратимой смерти, что даже дышать рядом с пикапом было тяжело. За рулём же сидел хмурый человек с цветными татуировками на лице, и сложно было понять, как эти двое вообще помещались в такой маленькой машинке. «Разумовский!» Разум, осознав, кто именно прибыл в гости к его соседу, выдохнул из Томин. Всё преимущество и показная сила Михаила Юрьевича превратилась в дешёвый фарс. Его маги задыхались от одного присутствия чернокожего монстра, которого молодой Разумовский притащил из глубин Африки. Многие даже пошевелиться боялись, потому что те люди с цветными татуировками, которые вышли из машин, могли без колебаний убить всех присутствующих. Это было понятно по взглядам и движениям. Так матёрые тигры смотрят на домашних левреток. «Доброе утро, господа!» — прозвучал из-за спины африканского мага невозмутимый голос князя Разумовского. «Мы вам не помешали?» «Помешали!» — жалкая попытка сохранить лицо. — хрипло произнёс Истомин. «Вовсе нет, Ярослав Константинович!» — в то же время произнёс Олег Сергеевич. Артёма задаченно переводил взгляд со стен, окружавших поместье, на крышу особняка и обратно, будто видел каких-то призраков. «Рад вас видеть! Какими судьбами?» «Если гора не идёт к Магомеду...» — тонко улыбнулся Ярослав Константинович и продемонстрировал стопку листов, запаянную в прозрачный файл. «Не стало складывать наши переговоры?» «Михаил Юрьевич не ожидал, что станете распоряжаться на чужой земле. Всегда считал, что только владетель территории может говорить о том, мешает ли кто-то ему у него же дома». «Я имел в виду, что вы не очень вовремя, Ярослав Константинович», постепенно приходя в себя, уже более напористо произнес Истомин. Но тут ожил стоявший без движения африканец. «Еда!» — шумно втянув носом в воздух, рыкнуло это чудовище, и повернулась в сторону магов Михаила Юрьевича. Олег Сергеевич вдруг подумал о том, что он не раз видел зверей третьего и даже четвёртого рангов, но они ему такого ужаса не внушали. «Кот не против перекусить!» «Подпишите, Олег Сергеевич!» Подойдя к графу и, протянув ему документы и ручку, попросил Разумовский. Корчаковский без колебаний открыл нужную страницу, поставил свою подпись и подкрепил её родовым перстнем. Истомин только презрительно фыркнул, когда увидел, что его сосед в очередной раз не читает те документы, которые ему дают. Может, даже хотел что-то сказать по этому поводу, но внезапно увидел пристальный взгляд молодого Разумовского. Позади Ярослава маячала угрожающая тень его мага, но и сам князь не выглядел беспомощным мальчишкой. Скорее, он казался таким человеком, который мог повелевать людьми вокруг. А африканец при этом был не более чем карающий дланью этого человека смертельно опасный и неотвратимый если вы закончили то я бы хотел вернуться к нашему вопросу олег сергеевич собрав волю в кулак решительно произнес истомин а могу я полюбопытствовать что у вас за дело коллегу сергеевичу михаил юрьевич поинтересовался разумовский дело в том что я рассчитывал на совместный завтрак с главой рода корчковских «Это наши соседские дела, Ярослав Константинович!» Проглотив «нет», чуть не сорвавшееся с языка, ответил Истомин. Сейчас было не время конфликтовать со странным мальчишкой, от которого веяло ужасом и смертью, и князь это прекрасно понимал. «Мы сами в этом разберёмся». «Боюсь, решение всех вопросов с князем Истоминым займёт у меня некоторое время, Ярослав Константинович. Если вы располагаете свободным временем, то я предлагаю вам прогуляться по территории моего имения «И пообщаться с моим сыном Артёмом», — произнёс Корчаковский. «Михаил Юрьевич прибыл ко мне с требованием полного расчёта по всем ранним контрактам и долгам предков». «Вот как?» — удивлённо поднял брови Разумовский, а потом ослепительно улыбнулся. «Какой, однако, интересный момент вы выбрали, Михаил Юрьевич. Что ж, тогда у меня для вас есть встречное требование».